Глава 4. Было ясно, что Лаэрт долго томился в ожидании меня на перекрестке 42 и 43 улицы. Непредвиденно много времени я потратил в нашей конторе на просмотр новых заявок. Потом определял, на какой участок лучше послать венку с практикантом Егором. Однако Лаэрт особенно не переживал по поводу вынужденного безделья. С возможным комфортом он устроился в кабине автофургона, грыз черствые сухари и слушал музыку из радиоприемника. «Хэнк, но ну я тебя заждался», — сказал он, выбираясь мне навстречу из автофургона, когда я припарковал рядом с ним свою машину. Да в конторе было много бумажной работы. Опять же, следовало решить, куда отправить венку с практикантом. Не со всяким заданием они справятся. «А что, Курт, так и не появился?» «Нет, не появился». «Жаль». «Значит, нам по-прежнему придется работать из-за него», — огорченно произнес Лаэрт и протянул мне конвертик. «Твоя доля за неделю. На комбинате мне дали сухарей. Я взял и на тебя». Я кивнул, глубоко под куртку запрятал конверт с деньгами. Затем медленно обогнул мою маленькую горбатую машину. «Что, барахлит? Не фурычит?» – поинтересовался Лаерт, следуя за мной по пятам. «Не понимаю я. Все вроде бы нормально, а едет с грехом пополам. Чего-то в ней разладилось». Он затолкал в рот остаток сухаря и с видом знатока собрался пуститься в рассуждение на тему автомобильных неполадок, но нам пора было приниматься за работу. Плошные фиолетовые тучи неслись над землей так низко, что, казалось, было вполне реальным дотянуться до них рукой. Сильный колючий ветер легко проникал сквозь плотную одежду и обтекал тело холодными струями. Ноги то скользили, то вязли в грязном месиве, покрывавшем разбитый тротуар. Словом, погода была омерзительная, и все же спускаться вниз в бомбоубежище не хотелось. «Вперед!» – приказал я сам себе. «Вперед!» – грустно поддакнул Лайерт. Вооруженные длинными баграми с острыми железными крючьями на концах, облаченные в защитное одеяние, специально предназначенное для подобных целей, мы направились к массивным стальным воротам бомбоубежища. Отворились они со страшным скрежетом. Широкий туннель, по которому мог бы легко проехать армейский грузовик, шёл резко под откос. Стоило нам сделать по нему несколько шагов, как нас полностью поглотил тяжелый смрадный дух подземелья. Здесь царила гулкая болезненная тишина. Электричество в бомбоубежище давно не работало, и лучи наших фонарей пробивали кромешную темноту, полуждая по бетонным стенам, потолку и полу. Неудивительно, что охотников посещать эти места с каждым годом становилось всё меньше пока они не исчезли вовсе. Исключение составляли лишь мы, крысоловы, да и то в силу служебного долга. А ведь под этими сводами многие годы провели наши недалекие предки, например, мои дедушки и бабушки. При мысли о них меня всегда пронизывал зябкий озноб. Как же ужасно было их существование в таких условиях, и вдобавок со сознанием того, что наверху ничего нет кроме всемирного разрушения и жестокой радиации. Впрочем, тогда здесь было иначе, гораздо лучше и благоустроеннее. Лаэртс споткнулся об обломок сваи, двинул мне по затылку своим багром и чертыхаясь, повис на моем плече, едва не сбив с ног. «Аккуратнее! Я тебе не крыса, и не зачем меня дубасить по голове?» – проворчал я. «Извини, я нечаянно. Плохо видно». Подсвечивая себе ручными фонарями, мы освобождали установленные раньше ловушки от пойманных крыс. Подхватывали баграми мертвой тушки и скидывали их в прорезиненные мешки. Кое-где размещали новые ловушки взамен тех, что использовали раньше. Работали мы недалеко от входа в бомбоубежище в большом полукруглом помещении. Отсюда в разные стороны лучами расходились несколько прямых туннелей которые дальше, в свою очередь, ветвились на множество боковых туннелей. «Может, проверим туннель крайне справа? Мы в нем еще не бывали», – предложил я. «Давай проверим», – согласился Лаэрт. «Только бы не позабыть, где мы там будем ставить ловушки. Крайний туннель справа ничем не отличался от других, соседних. Он был точно таким же, мрачным и темным». Но в нем была надежда набрести на какую-нибудь полезную для хозяйства вещь. Потом ее можно было бы продать. Скажем, тому же Шехнеру. Правда, шанс найти такую вещь был крайне ничтожен. Потому как поднявшиеся на поверхность люди взяли с собой из бомбоубежищ все наиболее ценное и необходимое. К тому же сюда раньше часто снаряжались для подъема различных грузов целые команды. Это не считая любителей-одиночек которые подбирали все без разбора. Но именно с ними здесь случались всякие несчастья, поэтому считалось, что для прогулок места это были плохие. Пройдя метров сто по туннелю, мы свернули в его боковые ответвления и наткнулись на небольшой отсек с более свежим воздухом, чем везде. Осветили его фонарями, но, увы, никаких чудес не обнаружили. Повсюду были все те же сплошные залежи мусора, а по полу бегало множество крыс. На наше появление они не прореагировали и продолжали спокойно сновать среди россипей мусора. Лаэрта оскорбила их безразличие к нам, крысоловым. Он крякнул, подобрался и решительно ринулся в самое их скопление. На мгновение они растерялись и застыли на месте, а потом сочли за благо кинуться к своим норам. Я стоял в стороне и освещал фонарем поле его деятельности. Из массы крыс он сразу выбрал одну, крупную, шерстью рыжеватого отлива, и начал ее преследовать. Первый удар багром пришелся по ее сгорбленному хребту. От него она вдавилась в цементный пол, сбавила скорость и как-то бочком попыталась скрыться в куче старого тряпья. Но Лаэрт оказался проворнее. Он первый подскочил к тряпичной куче и преградил ей путь к отступлению вновь взметнулся багор однако на сей раз всю силу его удара приняла на себя стена железный крюк проделал в ней глубокую царапину однако же рыжая крыса поняла что ей не удастся спастись и сохранить свою жизнь она замерла злобно оскалилась и приготовилась к прыжку мотнув головой лайэрд перехватил словно копье багор и двинул его острым наконечником точно в крысиную мордочку. Сраженная на повал крыса отлетела на несколько метров, перевернулась на спину и задергала лапками.